Запись 12 -я. Как продуктивно провести совещание. Прежде чем начинать мужской разговор, удалите из помещения женщин и детей. Из бортового журнала кочевника. Утро выдалось ничем не примечательным. Свою одежду, вычищенную и выглаженную, я обнаружила на стуле, мысленно поблагодарив хозяина дома за предусмотрительность. Спустя пятнадцать минут я уже критически осматривала себя в зеркале. Оставалось добавить последний штрих. Полюбившаяся брошь вернулась на законное место. Не удержавшись, нежно провела по ней пальчиком и чуть не вскрикнула, когда камушки на короне блеснули в ответ. «Вот, Сатурианин, одним словом!» — проворчала я, чувствуя в области солнечного сплетения приятное успокаивающее тепло от того, что обо мне беспокоится и всегда готова защитить. В голове тут же всплыли воспоминания о семье. Да, на их поддержку и защиту я всегда могла рассчитывать. Один только ассасин, представленный ко мне, чего стоил. Но уберечь от разбитого сердца близкие не могут. Я вдруг осознала, что после исчезновения Замана, после его предательства, не чувствовала себя в безопасности и не доверяла мужчинам. Хотела ощутить сильное надёжное плечо и в то же время боялась обжечься. Сейчас пришло осознание, что вот этих противоречивых эмоций больше нет. Я не удержалась и вновь провела подушечками пальцев по брошке. В благодарность. От приятных мыслей меня отвлёк мелодичный звук, донёсшийся из комнаты. Я поспешила узнать, в чём дело. Напротив панели программатора зависла небольшая проекция мужчины. Дождавшись, когда мы с Дарионом подойдём ближе, он заговорил. Правда, выслушав до конца, я поняла, что... Ничего не поняла. Посланник почему-то говорил на местном наречии. оценив наши вытянувшиеся лица и вырвавшийся у меня вопрос «что?». Он поводил рукой в невидимой нам части, после чего вернулся к диалогу. «Извините за технические неполадки». голографический мужчина слегка развёл руками. «Сейчас моя речь не вызывает у вас сложностей». Дождавшись утвердительного кивка, проекция продолжила говорить. «Многоуважаемые гости, мы надеемся, что пребывание в нашем доме не доставляет вам неудобств. Завтрак уже готов». Для его заказа достаточно активировать данные кнопки на панели. И он показал, какие. После у вас будет полчаса на сборы, и наш служащий проводит вас в зал конференции. Затягивать с завтраком мы не стали. Всё же, находясь в стане врага, нужно беречь силы и восполнять запасы. Однако выбор был невелик. Какая-то биомасса, отдалённо напоминавшая земную овсяную кашу. И напитки. Ничего похожего на уже знакомые мне шарики в соусе не было. Бедному Сишуу тоже пришлось довольствоваться тем, что приготовили. Нужно будет, вернувшись на корабль, побаловать его любимыми минералами. К слову, каша оказалась вполне съедобной, несмотря на непрезентабельный серый цвет. До прихода сопровождающего мы успели и поесть, и закончить утренний туалет, и даже изучить вид из окна. Он оказался на удивление привлекательным и необычным. В конференц-зале собралось не так много гуманоидов, Другого слова я не могла подобрать, так как до сих пор не уточнила, как себя называют коренные жители планеты. Порядка десяти существ. По первому впечатлению, большинство из них были военными. Кто-то уже устроился за столом, кто-то беседовал по айру у окна. И все ждали прихода замана. Я приметила пару стульев во главе стола для себя и Дариона, а затем попросила суетящуюся девушку, явно организатора, принести ещё один для моего подопечного». Удивлённо взглянув на нашу троицу, она, однако, ничего не сказала, а молча подошла к стене, надавила на поверхность, и из пола поднялось и разложилось удобное кресло. Не дожидаясь нашей благодарности, помощница вернулась к обязанностям. Ждать наместника пришлось недолго, и вскоре все приглашённые расселись за столом. «Доброго дня», — начал заман, «хотя мы все знаем причину встречи». Хотелось бы для порядка её озвучить. Позволю себе перебить, чтобы прояснить один вопрос. Вы ведёте запись встречи? Я не могла не поинтересоваться, так как являлась на данном мероприятии представителем экспедиции, и мне впоследствии пришлось бы отчитываться перед другими участниками о результатах. Об этом я и сообщила присутствующим, поймав недоуменные взгляды. «Клартис. Включи видеозапись и активируй функцию протоколирования». обратился заман в пространство, слегка повернув голову налево. Видимо, это или этот Клартис находилась на постоянной связи. Надеюсь, теперь я могу продолжить. Целью нашей встречи является обсуждение попытки захвата представителями имперской власти нашей планеты, а также предотвращение данного преступления. Позвольте. Вновь не смогла я смолчать. Да уж не быть мне дипломатом. Попытки не было и быть не могло. «Если бы кочевник хотел захватить вашу планету, то он бы это сделал». «Совершенно верно». Внезапно раздался до боли знакомый голос. «Мы бы с лёгкостью захватили вашу планету за сутки, даже несмотря на присутствие диверсантов на борту звездолёта». Тут раздался циничный смешок. А где это возможно, и благодаря им. Я удивлённо вертела головой, пытаясь понять, откуда говорит Итан. Но новых лиц в зале не появилось. «Леэлит, не волнуйся, я, конечно, рядом, но не настолько». После этих слов стало очевидно, что звук доходил из встроенных динамиков. «Все-таки местные безопасники не зря едят свой хлеб. Пробраться прямо на вашу теплую дружескую встречу я не смог». Открывшийся на стене экран явил нам лик героя во всей красе. За это время заман успел переговорить с сидящим рядом мужчиной. «Итак, предлагаю перейти сразу к делу. «Э, нет, так наше дело не пойдёт», — перебил сам себя Аритан, когда тот самый сосед наместника неожиданно поднялся. «Как некоторые из вас уже догадались, я занял центр управления. Так что пока мы с вами не побеседуем, конференц-зал никто не покинет. Именно по этой причине, как вы могли догадаться, у вас нет связи с внешним миром. Эти новомодные технологии очень удобны для защиты переговоров. «Может быть, вы прекратите балаган?» — зло процедил наместник. «Чего вы добиваетесь?» «Всего лишь хочу поговорить и расставить все точки на бьё. За прошедшие сутки мне удалось почти распутать этот клубок». «Где гарантии, что за эти сутки вы не придумали новую сказку для доверчивых слушателей?» заман по-прежнему не хотел идти на контакт. «Сначала вам надо меня выслушать, тем более, что выхода у вас другого нет». а потом уже решать, сказка это или быль. Всё время этой перепалки я сверлила глазами ближайший ко мне графин с каким-то напитком. От волнения горла пересохло. Я боялась поднять на капитана глаза, вдруг увижу в них осуждение или того хуже. Сама выкину что-то неординарное. Наконец я решилась, и уверенно протянув руку, налила себе попить. Как ни странно, моему примеру последовало ещё несколько человек. Таким образом, разрядив напряжение, я залпом опорожнила бокал и подняла глаза к монитору. Аритан выглядел усталым и задумчивым. Тяжёлая складка залегла между бровей, и небрито сделала его лицо суровее. Неожиданно он озорно мне подмигнул и приступил к рассказу. Некоторое время назад я получил задание от правительства — осуществить доставку экспедиции к планете Нибиру. В её состав должны были войти учёные, биологи, археологи, ксенологи, дипломаты и, несомненно, военные. После такого уточнения заман выразительно хмыкнул. Но и там не придал этому значения. Нашей целью было в кратчайшие сроки догнать планету. Да, эта плутовка всё ещё удачно избегает тесного контакта с ООМ. Произвести разведку и приступить к исследованиям. Как впоследствии выяснилось, помимо официальной версии экспедиции, существует и засекреченная. Санкционировалась она на самом верху империи, но назвать имена организаторов я не могу. Подобные обвинения требуют всесторонней проверки и доказательств. Исполнители и диверсанты на борту звездолета уже вычислены, а некоторые и обезврежены. После этих слов картинка экрана разделилась на две части. Слева всё ещё транслировали капитана, а вот справа, привязанный к креслу и кляпом во рту, сидел мой старый знакомец. Нолк без ауры. Насколько можно было судить по обстановке, пленный находился в том же помещении, что и Кэп. «Как вы можете убедиться?» — возобновил пояснение Итан. именно этого гражданина империи вы не досчитались после ареста нашей группы. Видимо, он понял, что организованный им взрыв не дал нужных результатов и скрылся. Я нашёл его недалеко от резиденции. Он проводил разведку и пытался наметить следующее место для диверсии. «Я всё ещё требую доказательств», — вклинился в рассказ заман «Пока это всё голословные заверения потенциального террориста». «Так я из разряда захватчиков перешёл в разряд террористов?» — усмехнулся итан «Как быстро в тринадцатом мире меняются ярлыки». «Я требую передать вашего пленника нам для допроса», — снова вмешался наместник. «Передам, не волнуйтесь, всё по порядку. Так вот, после старта экспедиции на борту звездолёта произошло убийство. По горячим следам убийцу задержать не удалось, и мы начали расследование. Результатом стала найденная партия химического порошка, способного при попадании в воду уничтожить жизнь на вашей планете за несколько часов». Опасный груз мы изъяли, но кто и зачем протащил его на борт оставалось загадкой, так как убитый был единственной ниточкой, связывающей яд с заказчиком. Ненадолго повисла пауза. Я медленно обвела присутствующих взглядом. Лица сосредоточенные, серьёзные. Насмешку и недоверие можно было рассмотреть разве что в чертах замана. Но они также могли быть признаками личной неприязни и не более. Высадка на планете — — возобновил рассказ Аритан. И перспектива мирных переговоров и сотрудничества вынудила заговорщиков пойти на риск, предприняв попытку диверсии. Таким образом, круг поиска хотя бы исполнителей значительно сузился. И как результат? Один из них задержан. Пока шло расследование убийства, о котором я уже упоминал, радистам выдали задание настроить системы слежения за эфиром, так, чтобы ни один сигнал не ушёл с борта звездолёта незамеченным. Рано или поздно диверсантам понадобилось бы согласовать свои действия с нанимателями. Я не ошибся. Одну такую передачу удалось зафиксировать. Естественно, сообщение было закодировано. «Вам удалось взломать код?» У спросившего мужчины в глазах блестел профессиональный интерес. «За время моего вынужденного отсутствия они справились», — усмехнулся Итан. «Так вот». После изучения совокупности фактов и добытых сведений передо мной нарисовалась любопытная картина. «И вы нам её даже опишете Заман всё ещё был настроен скептически. «У меня не вызывает доверия ваша откровенность». «Напрасно, потому что решить эту проблему мы сможем, лишь объединив усилия». У сурово нахмуренным бровя Маритана я поняла, что проблема чрезвычайно серьёзна. Ситуация такова, что из-за снижения солнечной активности стала увеличиваться вредная эманация магического источника. Вы прекрасно знаете, магия — это не только волшебство, позволяющее творить чудеса. Излучаемая ею энергия в больших количествах способна натворить бед. До этого магический фон очень удачно сдерживался естественным путём, но в ближайшую сотню лет всё может измениться. Как это ни странно. Но, по прогнозам, для Земли последствия будут наиболее плачевны. То ли в силу её природных и климатических особенностей, то ли из-за того, что переход на ней открылся в последнюю очередь. Но перенасыщенное маг-излучение начнёт уничтожать всё живое. А так как именно эта планета является оплотом ООМ и резиденцией правящей династии, то службой безопасности империи было принято решение найти более подходящее место. Что как нельзя лучше подойдёт для этих целей? Конечно, мифическая странствующая планета. Одна проблема — возможные аборигены, которые вряд ли обрадуются таким гостям. Поэтому был разработан секретный план. На поиски отправляют научно-разведывательную экспедицию. А под её прикрытием на месте высадки уже будут действовать специально обученные диверсанты, конечной целью которых было уничтожение социально развитых элементов. Как они планировали действовать после распыления порошка?» Подал голос один из военных. «Это же служба зачистки нужны. Специальные отряды, а вы говорите, диверсантов единицы. Немного странный способ. К сожалению, у меня было не так много времени для полноценного допроса», усмехнулся капитан. «Я боялся опоздать на нашу встречу. Опять же, не все исполнители вычислены». Нам предстоит большая работа, которую необходимо провернуть в кратчайшие сроки. Если, конечно, вы готовы сотрудничать. Над столом вновь повисло молчание, на лицах местного совета читалась усиленная работа мозга. Собравшимся явно требовалось обсудить ситуацию и принять решение. Но такие вещи делаются без посторонних ушей и наблюдателей. А изображение во весь экран усталого, но довольного капитана звездолёта не располагало к дискуссии. Я лихорадочно соображала, как разрядить обстановку и сдвинуть вопрос с мёртвой точки. Неожиданно раздался глухой стук в двери. Все присутствующие повернулись на звук, и даже замерзший Сишуэ резко оживился и заёрзал в явном намерении сорваться с места. Над столом понеслись шепотки. Что происходит? Я бросила взгляд на экран. Итан внимательно рассматривал что-то, недоступное моим глазам, и с каждой секундой на его лице всё больше проступало ехидство. И злорадная ухмылка. «Таила, я думаю, ради этого стоит нарушить наше уединение. Надеюсь, теперь мы сможем конструктивно завершить диалог и приступить уже к активным действиям». С этими словами раздался щелчок, и в ту же секунду створки дверей разлетелись в стороны, чуть ли не падая с петель. В конференц-зал влетела моя новая знакомая — «Езерги» со стулом наперевес. Видимо, Теира не ожидала, что до этого неприступная преграда внезапно распахнётся и пропустит её в своё лоно. Зергис стояла аккурат за спиной Замана, со всё ещё занесённым стулом, грозившим рухнуть из ослабевших рук на голову сидящего. Белые волосы пугающим облаком окутывали её голову. Платье слегка съехало. «А что происходит?» — сумела выдавить она. Последнюю секунду, перехватив падающую мебель, наместник подскочил и уставился на пассию грозным взглядом. «Мне тоже хотелось бы знать, что происходит». От его тона у меня мурашки по спине побежали. Не знала, что он может быть таким. «Почему в разгар важного совещания в конференц-зал врывается женщина?» «Раньше...» — с набухающими слезами промолвила Эйзерги. «Вы для совещания не закрывались в бункере без связи и подслушки Поняв, что про подслушку это она сказала зря, женщина закусила нижнюю губу, а глаза её при этом стали совсем уж влажные и большие. Выразить своё негодование хозяин мероприятия не успел. В комнату свободной походкой вошёл Эритан и, не обращая ни на кого внимания, направился ко мне. В переговорной постепенно повисла тишина. Головы присутствующих поворачивались вслед капитана, а он молча пересек зал и остановился напротив меня. «Кажется, я забыла, как дышать». Вглядываясь в лицо мужчины, я подмечала все те мелочи, что были недоступны через экран. Что не столько устал, сколько переволновался и соскучился. Впрочем, как и я. Аритан протянул левую руку и накрыл ею брошь, которую в этот раз я приколола почти над сердцем. Успокаивающее тепло стало волнами расходиться от этого места по нервным окончаниям. В голове прояснилось. «Теперь всё будет хорошо», — негромко сказал итан подмигнул мне и обернулся к присутствующим. «Таилы, я думаю, инцидент с захватом заложников исчерпан, и теперь мы можем приступить к конструктивному диалогу». Уверенные голосы и властные интонации против воли склоняли прислушаться к говорившему. «Что вы имеете в виду?» — всё же уточнил наместник. Во-первых, необходимость представителю соответствующей службы отдать распоряжение о допросе по всей форме задержанного, оставленного мной в центре управления. Ритан быстро обвел взглядом присутствующих, вычисляя, кто из них займется допросом. Когда высокий седой мужчина с непроницаемым лицом потянулся к средству связи, чтобы отдать распоряжение, итан продолжил. Во-вторых, предлагая удалить из зала гражданских и подрастающее поколение. последний особенно, пока он не стал нам активно помогать. Сишуй, поняв, что речь зашла о нём, насупился, встопорщил шерсть, отчего походил на наэлектризованную щётку и вцепился в стул всеми четырьмя руками. После этого мы сможем подробно обсудить и согласовать дальнейшие действия по устранению террористов. «Мы ещё не дали своего согласия, вы уже раскомандовались. Должен же хоть кто-то брать ответственность на себя». Усмехнулся капитан и без перехода продолжил. «Даже если впоследствии мы не договоримся о сотрудничестве, я предпочитаю не оставлять за спиной врагов. Заговор должен быть раскрыт, а заговорщики нейтрализованы». «Разумное предложение», — вмешался один из участников совещания. «Грей и Зерги, вы могли бы проводить наших гостей в одну из подходящих для отдыха и ожидания комнат?» «А точнее, одного маленького, не в меру ретивого шейтерпия». — поспешила вмешаться я, — поскольку я планирую остаться и послушать, до чего вы договоритесь. Аритан вновь развернулся ко мне, подошёл вплотную и слегка наклонившись прошептал. — Цветочек мой, это мужские игры. Оставь их, пожалуйста, нам. И взглядом таким посмотрел, что язык не повернулся бы отказать, а потом добавил, чтобы все услышали. Тем более никто лучше тебя не займёт нашего подрастающего друга так, чтобы у него и мысли не возникло лезть в расследование. Я набрала в грудь побольше воздуха в намерении высказать всё, что думаю о такой заботе. А потом взглянула в тёмные взволнованные глаза. И весь запал разом прошёл. Действительно, чего это, я никак не успокоюсь. Проблемы должны решать мужчины, особенно когда под рукой есть настоящие их представители. Сишуи, пойдём за тёте и зерги. Она покажет нам местные достопримечательности. Я протянула в его сторону руку. она не будет больше кидаться стульями», — робко поинтересовался малыш. И в комнате раздались давленные смешки. Перед выходом я поймала на себе растерянный взгляд Замана. Видимо, он не ожидал, что я так легко соглашусь. А я не видела смысла упорствовать. Это же так приятно, когда есть на кого переложить все проблемы. Последний кабинет покинула воинственная блондинка. В коридоре толкалось несколько человек с любопытством заглядывающих внутрь. Впрочем, это было неудивительно, если дамочка штурмовала дверь, не скрываясь от сотрудников и посетителей резиденции наместника. Теперь я поняла, чему ухмылялся Аритан, прежде чем покинуть место временной дислокации. Он явно по камерам увидел, что происходит снаружи, и решил разблокировать доступ на совещание. «Следуйте за мной», — раздался сбоку голос с лёгким акцентом, прерывая мои размышления. я решил этим воспользоваться. «Скажите, а Грей — это фамилия или или прервала женщина суровым тоном, — «это вежливое обращение в нашем языке, как у вас, Теира». Мы вышли из одного коридора, свернули в другой, который плавно сменил третий. Путешествие всё меньше походило на экскурсию. «Может быть, уже начнём знакомиться с обстановкой?» — решила я возобновить контакт. «А то не совсем ясно, куда и зачем мы движемся. Вам не всё ли равно?» И Зерге, до этого упорно шедшая на пол впереди меня, соизволила слегка притормозить. «Или вы всерьёз рассчитываете здесь задержаться?» По интонации несложно было догадаться, что она до сих пор ревнует. поэтому я решила пока не замечать излишней резкости. Когда я посещаю музеи или дома престарелых, я совсем не предполагаю там надолго задержаться. Но это не умаляет моей любознательности. «Ну, у нас тут не дом престарелых». Зергит садила слова сквозь зубы, я решила её перебить. «Что, совсем посмотреть не на что? Тогда проводите нас хотя бы в кафе или где тут у вас можно перекусить». Экскурсовод, видимо, решила больше не препираться и направилась вперёд. Спустя пять минут мы уже сидели за столиком в уютном помещении. Здесь посетители были не в пример любезнее, хотя на Сишиуя порой посматривали во все глаза, не скрывая интереса. Шейтерпию пока всё было в новинку, поэтому он не проявлял намерения слинять от нас или устроить пакость. Но, как показывал опыт, это ненадолго. С другой стороны, такое поведение можно использовать с выгодой для себя. Разговор за столом не клеился. Я в основном отвечала на вопросы Сишиуя. А потом, выкроив минутку, отлучилась по дамским надобностям. Расчёт оказался верен. Вернувшись к столику, я не обнаружила за ним никого. Наша сопровождающая обнаружилась поблизости, болтала у стойки персонала с кем-то из знакомых, а любимый меркурианин исчез с горизонта. Я постаралась придать лицу максимально испуганное выражение и направилась к блондинке. «Гре и зерге! И зерге, где мой малыш?» Что тут началось? Сперва брезгливо отстранённое лицо Теиры стало приобретать всё более испуганное выражение. Потому что малыша нигде не было. Попытки обвинить в недосмотре моего телохранителя я пресекла на корню. У ассасина имелся чёткий круг обязанностей. И контроль маленьких меркуриан в него не входил. Привлекать к поиску местных охранников и зерги не рискнула. Кажется, она боялась огласки, поэтому мы методично обшаривали каждое открытое помещение вблизи кафетерия, пока в один прекрасный момент не потерялась уже я. Устав от развернувшегося балагана, я просто прошмыгнула в приоткрытую дверь, ведущую в сад. Ох, как же приятно вдохнуть полной грудью свежий воздух. Особенно, когда он по составу не отличается от привычного. В этом нас убедили еще результаты первых проб, сделанные перед высадкой на планету. Я потихоньку двигалась по садовым дорожкам, погрузившись в изучение флоры. Дерион, как и положено, неотступно следовал за мной. За шустрого Сишиуя я совершенно не волновалась. Он умудрялся вылезать из таких узких отверстий и непроходимых тоннелей, что профессиональные диггеры могли бы позавидовать. Все-таки хорошо было бы, если бы капитану удалось договориться... о продолжении исследований именно в тринадцатом мире. Он оказался близок к нам не только по климатическим и экологическим факторам, но и местные жители, знающие межмирный язык, лучше бы способствовали налаживанию контактов. В памяти всплыли слова Аритана о том, что, вероятно, Земля скоро погибнет. От осознания создавшегося положения холодный озноб пробежал по спине. «Это не может быть правдой. Нужно обязательно найти решение. Ведь мы научились справляться уже с таким огромным количеством проблем. Неужели не сможем решить и эту?» За подобными блужданиями меня и застал вечер. От капитана пришёл запрос на Айр о моём местонахождении. Выданные мне средства связи я, конечно же, носила с собой. А теперь вот нашёлся желающей этой техникой воспользоваться. Однако столь неромантичный текст меня немного раззадорил, и я решила схулиганить, отправив в ответ. Местоположение не установлено. И тут же пришёл другой вопрос, теперь уже от замана. А этому что ещё нужно? Придумать достойный ответ наместнику я не успела, поскольку за спиной раздался до боли знакомый голос. Раз оно не установлено, я решил его установить. Развернулась я уже со счастливой улыбкой на лице. Ничего не могла с собой поделать. «Итан, надеюсь, ты не ждала кого-то другого». Ответить на провокационный вопрос мне не позволили, попросту закрыв рот поцелуем, голодным, страстным, нежным, волнующим. Эмоции сменяли одна другую, как волны, обрушивающиеся на берег со всей силой стихии, и отступающие, нежно приласкав напоследок, чтобы потом вернуться ещё более решительно. Прежде чем я закрыла глаза, проваливаясь в омут удовольствия, успела отметить отсутствие телохранителя. Значит, решил не мешать. А поцелуй тем временем углубился, объятия стали крепче. В действительности я вернулась, когда поняла, что мои руки что-то держат, мешая добраться до вожделенного тела, погладить смуглую кожу, почувствовать, как перекатываются мышцы под ладонями. на духом раздался тихий смех. «Цветочек, я надеюсь, ты запомнила, на чём мы остановились. Потому что ночью мы продолжим с этого же момента». «В свою очередь, надеюсь, хотя бы место будет другое, а тут тут уже советчики понабежали». Ритан обернулся, посмотреть, что я имею в виду. К нам, по дорожке между пышно цветущими кустами, пробирался кто-то из служащих замана. Однако не успел он дойти до нас нескольких метров, как словно из тени шагнул Дорион, преграждая мужчине дорогу. Последний, к слову, оказался крепким орешком или же вздрогнул, увидев внезапное препятствие. но не сбежал. «А что, всё уже закончилось?» Раздался детский голосок откуда-то сзади, и мы с капитаном синхронно повернулись. Из-под кустов на нас глядели глазки-бусинки. «Почему вы в саду? Может, уже покушаем?» «А что, ты в саду не нашёл, чем поживиться?» Я сложила руки на груди и постаралась придать лицу максимально серьёзное выражение. «Не то, чтобы совсем не нашёл». Малыш начал потихоньку выбираться на дорожку. но оно всё немного странное и непонятное». «Эх ты, первооткрыватель», — усмехнулся капитан и потрепал шуя по голове. «Пойдёмте в резиденцию. Нас, наверное, уже заждались. Мы ещё не всё обсудили». Поймав мой удивлённо вопросительный взгляд, Эритан решил дать пояснение. Прежде чем приступать к активному решению проблемы, необходимо было составить план, дождаться результатов допроса, разработать схему действий. На самом деле план был не такой большой, но поставленные в нём задачи требовали проработки. Вычислить главного ставленника империи и всех его подельников. Захватить их так, чтобы информация не просочилась в эфир. Убедиться, что на планете других предателей не осталось. Ну и спасти наш мир.